Делается это для того, чтобы читатель не мог догадаться о подлинном виновнике и был бы поражен неожиданной развязкой. Но этот чисто литературный прием, присущий интеллектуальному детективу, в данном случае оказался способом раскрытия еще более страшной тайны, чем сама загадка преступления, заданная автором. Все ложные версии выглядят настолько правдоподобными, что читатель невольно приходит к выводу, убить мог с равным успехом любой из родственников, друзей и соседей покойного Роджера и Писательница выводит на первый план одного за другим этих людей и показывает, что при всем их различии у них у всех был общий мотив для совершения преступления, денежный интерес, который представлял для них настолько значительную и доминирующую ценность, что никакие моральные табу и нравственные преграды их не остановили бы. Получается, что столь милое сердце романистки селения Кингс Эбботт на самом деле средоточие потенциальных преступников. И когда Эркюль Пуаро обнаруживает, наконец, подлинного преступника, меньше всех других персонажей подходящего для такой роли, Читателю это не кажется надуманной натяжкой и авторским произволом, поскольку он уже успел убедиться к концу романа, что убийцей может стать любой и каждый в этой обстановке погони за деньгами, за выгодой. Роман «Убийство Роджера Экрейда», как и большинство ее произведений, тем образом не только увлекательная игра ума, а часть обширной и серьезной английской реалистической литературы, развенчивающей вольно или невольно прочно сложившиеся стереотипы представления о традиционной благопристойности, хорошем тоне, благородстве и крепких и нравственных традициях старой доброй Англии. Агата Кристи внесла в эту литературу свою существенную лепту поскольку она использовала хорошо отлаженный инструментарий детективного жанра, а в него входит, помимо всего прочего, обязательная точность в воспроизведении бытовых примет, в характеристике людей и их деятельности, то писательница воссоздала в своих многочисленных произведениях целый пласт английской жизни и английской истории в их бытовом и жизненном воплощении. Ее книги стали своеобразной энциклопедией быта и нравов Англии. Проходят годы. Меняются в мире оценки, критерии, взгляды и люди Но приверженность к прошлому, к старым традициям и устаревшему укладу жизни прочно сохраняется в определенных консервативных кругах Англии. И нередко это показное увлечение стариной не более чем прикрытие сегодняшних грязных дел. На эту тему Агата Кристи 30 лет спустя, после убийства Роджера Экрейда, написала свой знаменитый роман «Отель Бертрам», где искусственно сконструированная обстановка почтенной респектабельности в стиле ретро на деле служила прикрытием для преступного синдиката. Писательница как бы хочет сказать, что из реальной английской жизни Ушло благостное застывшее прошлое времен ролевй виктории если оно где то еще встречается, то за этим стоят фальшь, ложь а то и преступление однако в стране и в пятидесятые годы сохранились кое где островки старины, где всерье а не для декору лакудиировали и образ жизни и представления, а главное верование почти средневекового прошлого Английский писатель Джон Ле Карре родился в 1931 году. Показал, к каким чудовищным последствиям может привести такое насилие над историей, над людьми, над человеческой мыслью. Об этом говорится в романе «Убийство по-джентльменски» 1962 год. Подлинная фамилия автора – Кунглайл, Джон Лекаже, его литературный псевдоним. Он много лет провел на дипломатической работе, главным образом в Федеративной Республике Германии, а до того был некоторое время преподавателем престижного Иттенского университета.